Глава 61. Как только они вошли в колодовую, Мерит простер руку, зажигая лампы. Так как он одаренный, засветились и несколько тяжелых стеклянных сфер в железных подставках на стенах. Закрытые ставни не пропускали в помещение ночь и далекие вспышки молнии на горизонте. «Так что насчет того, что Латейн хочет тебя в жены?» В его голосе сквозило недовольство. «У нас проблемы», — сказала Магда, не отвечая на вопрос. «Хуже, чем то, что Латейн хочет тебя в жены?» «Латейн назван первым волшебником». Внезапно оцепенев, мерет уставился на Магду, совсем как она, когда советник Седлер сообщил ей эту новость. Тишину нарушало лишь потрескивание зажженных ламп. Мерит, наконец, справился с голосом. «Это проблема. Я никогда не верил ему. Он не тот человек, который должен быть первым волшебником». «Поверь, я придерживаюсь о нем еще худшего мнения. Но он достаточно могущественен, чтобы стать первым волшебником». «Это правда. Многие поддерживают его». Главный обвинитель снял со своих постов много некогда уважаемых людей. Многие высоко ценят его за то, что он рьяно преследует преступников и предателей. Нельзя не признать, что он смог привлечь к ответственности множество предателей. Мерит наклонился к ней, пока они шли через комнату. Хотя, по правде говоря, у меня частенько закрадывались сомнения. Насчет виновности преследуемых. Магда хмуро взглянула на него. «Например, кого?» Мэрид плотно сжал губы, прежде чем ответить. «Я знал некоторых волшебников из команды храма. Всегда был о них высокого мнения. Я могу поверить, что многие в команде отвернулись от нашего дела и предали нас. Но чтобы все...» «Не удивлюсь, если некоторые оказались козлами отпущения». Расследование закончилось обвинением и казнью. Из-за этого кажется, что Латейн смог найти всех виновных. Но меня гложат сомнения. Магда не ожидала услышать от Мерита такие вещи. Она считала, что она одна так думает. Будучи неодаренной, она предполагала, что не знает достаточно, чтобы делать выводы. Магда не подозревала, что у волшебников есть сомнения в виновности команды храма. Но, возможно, так считал только Мерит. Обернувшись через плечо, она посмотрела волшебнику в глаза. «Я тоже сомневалась. И это еще не все. Сразу после того, как ты ушел помочь Джеймсу, я встретила советника сэдлера Он как раз выходил из замка. Латейн не только стал первым волшебником, Он еще сместил Седлера. Сместил? Он может освобождать советников от должности? По всей видимости, Седлер держался храбро, но я видела, что он очень подавлен из-за этого. Интересно, почему вдруг латейн захотел избавиться от Седлера? Он решил сократить число советников до пяти, чтобы иметь возможность принимать любое решение тремя голосами. До этого было шесть советников, и голоса могли разделиться поровну, не давая принимать поспешные решения. Теперь же пять советников не могут при принятии сложных решений распределить голоса поровну. Отныне, несмотря ни на что, у них есть гарантированное большинство, чтобы принять или отклонить любое решение. «Это беспокоит. Я почти не имел дела с высшей властью в замке». «Но это звучит не очень хорошо. Но больше меня беспокоит другое. Что Латейн знает о ведении войны?» «У него есть личная гвардия». «Это не делает его генералом. Это делает его самодуром с горой мышц позади». «Если я права, теперь он может стать еще большим тираном». Некоторое время Мерит молча размышлял, а потом скрестил руки на груди. «Все эти новости довольно тревожны, но что насчет твоего замужества?» Магда сделала глубокий вдох. Ей была ненавистна эта тема. «Латейн сказал, что я повинна во всех неприятностях, происходящих в замке. Сказал, что тут назрел раскол, и замок наполнен раздором и недоверием. Видимо, множество людей, кроме нас, думают, что Латейн недостоин стать первым волшебником». Он считает, что ему не доверяют из-за меня. То, что я сказала о нем, подорвало его авторитет и заставило людей сомневаться в нем. «А что ты о нем сказала?» Когда я стояла перед толпой на заседании совета, он обвинил меня в том, что я выдумываю истории о сноходцах, чтобы заставить людей пристегнуть на верность Тхаре. В ответ я обвинила его в погоне за призраками только для того, чтобы возвысить себя. «Я сказала, что ему меречатся заговорщики в каждой тени, шпионы за каждым углом, предатели за каждой дверью. Сказала, что он занят лишь преследованием порождений своего воображения, чтобы приумножить свою славу и власть». «Ты так сказала? Публично?» «Теперь уже к своему сожалению. Перед всеми я обвинила его в выдумывании заговоров ради своего служебного продвижения». Сказала, что ради собственного возвышения он осознанно игнорирует правду о сноходцах. «Ну что ж, неудивительно, что он обвиняет тебя в подрыве своего авторитета». Он также сказал, что я породила дикие росказни о сноходцах. Мои беспочвенные обвинения настроили людей в замке против него, а это вредно для нашего дела. Мерит отошел на несколько шагов. Затем вернулся и с жаром заговорил. «Тогда почему он хочет жениться на тебя?» Считает, что, женившись на мне, он решит проблему недоверия к нему. Недоверие, которое я породила своими «беспочвенными обвинениями», как он это называет. Думает, это убедит каждого, что я переменила свое мнение о нем, которое сформировало под влиянием горя, а не из-за его неудач. Сказал, что наша свадьба покажет людям, я верю и доверяю ему, и они должны поступить так же. Это разгонит все сомнения. Он думает, это единственный способ сплотить людей вокруг него, а я должна стать его женой ради блага всех срединных земель и нашего дела». Мерит, все еще скрестив руки на груди, смотрел на нее непроницаемым взглядом. Магда наклонилась к нему и сказала, Я не собираюсь выходить за него замуж. Он опустил руки. Ну и хорошо. Магда повернулась к знакомому затертому верстаку. Ее злила сама мысль выйти замуж золотейно. За Но она немного удивилась, что это расстроило Мерета. Ей было приятно, что он беспокоится, чтобы она не совершила ошибку, выйдя замуж за золотейно. Из темноты между ящиками и припасами, сложенными на полу, Выскочила тень и запрыгнула на верстак. Черная кошка подошла ближе и потерлась о руку Магды. Пока Магда гладила кошку по загривку, тень выгнула спину, надеясь, что ее тоже почешут. Наслаждаясь вниманием, тень обернула хвостом запястье Магды. «Кто это?» – спросил Мерит. «Тень. Исидора сказала, что у кошек есть слабая способность видеть между мирами а черные кошки замечают проблески мира духов. Он протянул руку, давая тени ее обнюхать. и Исидори лучше знать. Кошка проверила каждый палец по отдельности. Тень почувствовала присутствие мертвеца раньше, чем мы его заметили. Он точно ей не понравился. Магда улыбнулась. А вот ты ей нравишься. Тень терлась омеретом, мурлыкая в ответ на его прикосновение. Кошка сливалась с черной рубахой, и казалось, что она часть Мерита. Магда гадала, может ли Мерит чувствовать присутствие духов. Зачастую пределы дара оказались для нее загадкой. «Сейчас я сплю под тканью из лабиринта Эсидоры вместо одеяла, а тень сворачивается в клубок возле подушки». Магда потрепала кошку по голове. «Не так ли, малышка? А теперь отойди». Я рад слышать это. Хоть ты и не одаренная, но, кажется, знаешь, как использовать находящиеся в твоем распоряжении магические вещи. Магда улыбнулась, подняв кошку и поставив ее на заднюю часть верстака. Та улеглась на бок, подвернув под себя лапу и стала наблюдать, как Магда вытаскивает кусок дерева, который скрывал в секретное отделение в столешнице. «Мне нужно тебе кое-что показать».